Глава 15. На побережье опустилась ночь. Океан потемнел, словно отравленный пролитой кровью. Серые облака слились в свинцовую пелену, что закрывала луну и звезды. Нивин едва держался на ногах. Я помогла ему добраться до пещеры, которую Хиру обнаружил среди скал. Пришлось почти тащить брата на себе. Я послала духа рыбака за очками, и он безропотно отправился на побережье, где воды в считанные минуты вернули потерю на поверхность. Затем мы решили дать Нивину отдохнуть несколько часов и тем временем попытаться отстирать кровь с одежды, чтобы не вызвать подозрений в городе. Хиро пошел собирать хворост, а я уложила брата в пещере. Он свернулся калачиком на мокром песке щекой в землю. Очки наполовину сползли. «Как ты их еще не разбил?» спросила я, снимая с него стекла и пряча их в карман. Затем потянула Нивина за руку, пытаясь заставить лечь головой мне на бедро. «Давай, поднимайся, а то заснешь и песка наешься». «Да плевать!» отозвался Нивин. Но он был довольно слаб, поэтому мне удалось приподнять его и уложить голову себе на колени. Брат пробормотал что-то нечленораздельное, но я не обратила внимания, пока он не повторил. «Мои часы!» Нивин нащупал дыру в кармане. «Где они, Рен? Ты и во сне собрался время замораживать». Я достала хронометр и вручила хозяину. На поверхности серебра остались следы от зубов, и я взмолилась, чтобы он не обратил на них внимания. Нивин сразу, не глядя на вмятины, прижал часы к груди и свернулся клубочком. Мне еще предстояло отыскать собственный хронометр, но я подозревала, что больше никогда его не увижу. «Может, Нивен сделает мне новый, если в таковойке найдутся нужные материалы?» Я погладила волосы брата, хотя из-за соленой воды и крови они были довольно противными на ощупь. Затем провела по шраму на его шее. «Прекрати!» — буркнул Нивен, отмахиваясь. «Щекотно!» Я снова стала гладить волосы брата, глядя, как он погружается в сон. Никогда его больше не отпущу. Нивен — моя привязка к реальности в тумане Йоми и Йокаев. Я боялась, что отвернусь, и он испарится. Даже засыпать не хотела. А вдруг проснусь и окажется, спасение Нивина мне приснилось, а то и никакого брата вовсе нет. Наш спор казался таким дурацким по сравнению с мыслью о смерти Нивина. Мне пришлось бы нести тело обратно в Лондон, чтобы Анку смог забрать его душу. «Сразу после возвращения меня заковали бы в кандалы и казнили. Но я все равно сделала бы это. Просто не смогла бы оставить душу Нивена в вечность плавать в эфире». Брат дернулся во сне и прижался к моей ноге. «Он же поправится?» — спросил Хиро. Дух рыбак вернулся в пещеру и бросил на пол охапку хвороста. «Надеюсь». Хиро достал из кармана коробок спичек, обнаружил, что тот промок и, нахмурившись, отбросил в сторону. Он выбрал две относительно плоские палки и начал утомительное занятие — добывать огонь трением, как смертный. «Жаль, что мы можем воспламенять только источники света, а не любой горючий материал, какой попадется под руку». Вскоре, быстрее, чем я ожидала, дерево задымилось, брызнули искры. Хира взмахнул над крошечным пламенем, и огонь вспыхнул, едва не опалив ему нос. «А ты как?» — спросил дух рыбак, вытирая руки о штаны. Огонь расцветил черные глаза Хира теплым янтарем, и мне вдруг захотелось рассказать ему все, признаться. «Кажется, смерть пожирает меня изнутри. Боюсь, однажды она вырвется наружу и все уничтожит». «Отлично», — ответила я, опуская взгляд. «Ты любишь брата. Если бы я по-настоящему его любила, то не притащила бы сюда», — нахмурилась я. Мой тон не оставлял места для спора. Я не желала обсуждать, чего заслуживает Нивин. Ты говорил, у тебя есть сёстры? Хир оказался таким свободным, что трудно было представить кого-то столь близкого ему, как были близки мы с Нивином. Хир долго смотрел в огонь, прежде чем кивнуть. Да, но они не шенигами, а дочери моих приёмных родителей. Простых людей, не родные мне по крови. Они давно уже умерли. Каждое следующее слово он произносил всё тише. Затем замолчал, откашлялся и протянул озябшие руки к огню. «А ты можешь встретиться с ними в Йоме?» Пальцы Хира дернулись, рот искривился мимолетной гримасой. «Если хочешь найти кого-то в Йоме, надо спешить. Город дает приют всем мертвым, бесконечно расширяясь во тьме. К тому времени, когда я понял, как самостоятельно вернуться в Йоме, прошли века. Подозреваю, сестры поселились на окраине». В городе я так и не смог их отыскать. «Века», — повторила я, — «сколько же тебе лет?» Хиро улыбнулся и покачал головой. «Я очень старый. А выглядишь моим ровесником. Похоже, тебе не больше трехсот». «Я польщен», — хмыкнул Хиро. «Хорошо ухаживаю за кожей». «Шестьсот?» Дух рыбак рассмеялся, прикрыл рот рукой и взглянул на Нивина, «Не разбудил ли?» «Кое-что стоит оставить в тайне. Не хочу отпугнуть тебя своей древностью». Он бросил на меня шутливый взгляд сквозь огонь. Я залилась краской и отвернулась. «А сколько живут шенигами? Если ты такой старый, то ваша жизнь явно длиннее, чем ужнецов». «Как правило, очень долго», — пожал плечами Хиру. «Ты вообще не собираешься отвечать?» «Не хочу отвечать расплывчато, но, если честно, не знаю». Не знаешь, сколько живут шинигами? Хиро покачал головой. Шинигами живут пропорционально количеству жителей Японии. Когда население растет, рождается больше собирателей. Когда уменьшается, самые слабые из нас начинают умирать. А как вы умираете? Он пару секунд разглядывал меня со странным выражением лица, но затем улыбнулся. О, кажется, ситуация изменилась! «Теперь ты решаешь, как получше меня убить?» Я закатила глаза. «Не то чтобы конкретно тебя. Сомневаюсь, что стоит выдавать все секреты», — Хира изобразил, будто закрывает рот на замок. «Будешь отвечать или нет?» «Но если ты так настаиваешь...» Дух рыбак прислонился к стене и скрестил ноги. «Нас можно убить по-разному. Например, ловко свернуть мне шею, и дело сделано». Или всадить стрелу в сердце. Изо всех сил приложить камнем по голове тоже сойдет. Я помолчала, выискивая признаки того, что он шутит. Но кто же осмелится напасть на шинегами? Да кто угодно. Вонзишь мне нож в сердце, и я умру. Хира распростер руки, демонстрируя незащищенную грудь. Давай, воспользуйся шансом. Я проигнорировала его театральный жест. «В Англии жнеца может убить только высшее существо». Хира хмыкнул и кивнул, ранив руки. «Значит, по сути, все точно так же». «Как это точно так же? Тебя может убить кто угодно?» Хира покачал головой. «Попытаться может кто угодно, а преуспеет только высшее существо». «Но...» — у меня кружилась голова. «Тогда получается, что Юкаев убить сложнее, чем Шенигами». «Разве мы не превосходим всех остальных созданий?» Хиро рассмеялся. «Только, Маха, не разболтай, что я сейчас скажу. Йокаи — существа приземленные, сильные, но не очень умные. Так и надо, чтобы их было сложно убить, а то бы люди давно избавились от всех чудовищ. Шенигами — тысячи, а Исаона — одна. Была одна, пока ты не появилась». Хиро усмехнулся, словно я могла гордиться тем, что уничтожила редкую юкай. Возможно, так оно и было, но сейчас, когда Нивин в полубессознательном состоянии лежал у меня на коленях, я испытывала лишь стыд. «Твои глаза поменялись», — сказал дух рыбак, наклонившись ближе. Я отвернулась. Мне страшно хотелось подтянуть колени к подбородку для тепла, но тогда Хиро решит, что я съежилась от страха под его взглядом. «Рен, произнес дух рыбак, бережно и мягко, явно собираясь затронуть с ней легкую тему. «Там в море вода почернела, и глаза у тебя почернели, не только радужки, но даже белки, и вены на твоих руках». Он взял меня за кисть и провел пальцем по голубым дорожкам. «Что происходит?» Я повесила голову, радуясь, что волосы упали и скрыли лицо. В висках стучали слова Кромвеля, услышанные в последний день, проведенный в Лондоне. Казалось, это произошло вечность назад. Смерть найдёт её. С момента отъезда смерть наступала мне на пятки, протягивала ко мне скрюченные пальцы. Я не хотела думать о том, что это означало, а забыть об увядших цветах и мёртвых листьях было достаточно легко. Но какое бы проклятие ни наложили на меня жнецы, оно заразило меня всю. Возможно, Хира, который жил куда дольше, знал множество людей и Юкаев, мог подсказать что-то. «Думаю, меня преследует смерть», — прошептала я. «Смерть преследует всех». «Но не так», — покачала я головой. «Перед побегом из Лондона высшие жнецы что-то со мной сделали, точно не знаю, что именно». Наверное, это звучало странно, как бред безумца на смертном одре. Хиро с невозмутимым выражением лица ждал продолжения. «Внутри меня таится что-то страшное», — выговорила я, пытаясь держать дрожь в руках. Кожа оставалась обычной, вены просвечивали голубыми дорожками, будто я пересказывала дурной сон. «Кажется, смерть отравляет меня». «Ты гниешь изнутри», — так сказала Исаона. Я всегда была грубой, эгоистичной и циничной, а теперь еще и разлагалась. Я — гнилой труп, выпускающий газы и привлекающий личинок. Вокруг меня все тлеет и разрушается. Я чувствовала, что наполняюсь тьмой, как колодец, после нескольких недель дождя, и мрак переливается через край. Но самым ужасным было не то, что сделали со мной высшие жнецы. Вопреки всему, я не хотела, чтобы это прекратилось. «Наверное, таков побочный эффект проклятия». Ну или, может, оно нашло внутри меня темный изломанный участок, уцепилось и пустило корни. Но как же я наслаждалась ощущением того, что наконец-то дроблю кости, словно печенье, в то время как всю жизнь кости ломались именно у меня. Разве не славно стать сильнее, поставить обидчика на колени и запугать, а не самой дрожать от страха? Делало ли это меня чудовищем? И какая разница, если делала? Рен! окликнул Хиро. Я осмелилась поднять глаза. Он смотрел на меня, как на самое яркое созвездие в ясном небе. Чем я заслужила подобный взгляд? Что бы с тобой ни случилось, подумай, разве это так ужасно? Ведь благодаря проклятию ты разорвала Исона на клочки. «Может быть», — поспешно кивнула я. «Мне слишком хотелось, чтобы Хиро оказался прав, чтобы он разрешил быть такой, как я есть, и не стыдиться». Но в конце концов оно меня убьет. Проникнет в кровь и остановит сердце. Зачем это нужно высшим жнецам? Наверное, чтобы меня погубить. Глаза Хира потемнели. Я этого не позволю. А как ты этому помешаешь? Высшие жнецы, они... У жнецов нет монополии на смерть. Хира взглянул на меня с горечью. Смерть — это тебе не дрессированный песик. Можно натравить ее на кого-то. Но все равно она сделает лишь то, что пожелает. Хиро, я не дам проклятию навредить тебе. Ты много для меня значишь. В горле пересохло. Ты много значишь. Раньше никто, кроме Нивина, за меня не волновался. Для семьи я была позорной меткой. Для сверстников — игрушкой. А Хира, которого я знала меньше недели, отчего-то решил, что я много для него значу. Это было... «Очень странно». «Почему?» — спросила я. «Ты же видел кровь в воде. Знаешь, что я натворила». «Согласен. Проклятие и твоя нарастающая сила представляют опасную комбинацию. Но вместе с тем дают тебе огромную власть. И жуткую». Я опустила глаза на Нивена. Хиро покачал головой. «У каждого внутри прячется что-то жуткое. Даже если он скрывает это. А ты «Признаешься честно?» «Но ты и Нивен не такие!» «Уверена?» Голос Хира звучал хрипло. Он склонился над тлеющим костром, от которого уже остались одни угли. Я не могла пошевелиться, чтобы не разбудить брата, поэтому сидела неподвижно и смотрела, как дух рыбак придвинулся ближе. Тусклую пещеру освещало только отражение умирающего огня в глазах Хира. Я не осмеливалась дышать, боясь, что момент разрушится. Хиро заправил прядь мокрых волос мне за ухо. Его пальцы, горячие как угли, легко коснулись моей щеки и остановились, удерживая меня в полной неподвижности. Мое сердце забилось так быстро, что я подумала, только благодаря прикосновению Хира я цела. Убери он руку, разлечусь на тысячу кусочков. На ум пришли стихи Теннисона, где говорилось что любовь и смерть должны быть врагами, как свет и тьма. Но Теннисон не знал ни жнецов, ни шенигами, ни взгляда Хира. Такого, словно для него я, составляла целую вселенную. Ни тьмы в его глазах, почему-то голодной, готовой поглотить. А может, я и хотела быть поглощенной. «Рэн», — произнес Хира, благоговейным шепотом наклоняясь ближе. «Не Рейн или Рен из Лондона, а имя, написанное на моем позвоночнике, единственное, в чем я была уверена. Невин пошевелился. Хира безмолвно отпрянул, да так стремительно, что я на мгновение подумала, вдруг мне привиделось, но из-за кострища доносился учащенный стук его сердца. Брат перевернулся и снова замер. Хира взмахом руки раздул огонь, встал и потянулся. Интересный вышел разговор начал он, не глядя мне в глаза. «Но надо смыть кровь с одежды, чтобы высохло до утра». Я посмотрела на Нивина, который посапывал, прижавшись к моему бедру. «Я...» «Пойду первым», — сказал дух рыбак и двинулся к выходу из пещеры. «Присматривай за братом, я скоро вернусь». И скрылся в темноте. Я прислонилась к стене, ошеломленная стремительным уходом Хира, и снова начала гладить волосы Нивина. На шее брата образовалось больше рубцовой ткани. Это был хороший знак. Я представила, как тело восстанавливает потерянную кровь и медленно гонит ее по венам. Тем временем Хиро вошел в воду за камнями и начал развязывать пояс кимоно. Я залилась краской. Надо было отвернуться, но я замерла, глядя, как он снимает одежду и бросает на берег. Это было неправильно, неприлично и невежливо, Стоило отвести взгляд прямо сейчас, но почему-то я не двигалась и, покрываясь мурашками, смотрела, как Хиро раздевается. Кожа на его шее и плечах светилась еще сильнее, чем обычно, подчеркивая мышцы вокруг лопаток. Имя было вытатуировано вдоль позвоночника в канзи, как и у меня. Резкие черные штрихи ярко выделялись на фоне бледной кожи. Иероглифы «Не гласили Хиро?» Моя рука в волосах Нивена застыла. Я наклонилась, стараясь получше разглядеть духа рыбака из-за камней. Еще в Лондоне, изучая японский, я выяснила, что есть разные способы написания имен, но символы на спине духа рыбака казались мне чужими. По крайней мере, я их не узнавала и успела взглянуть лишь мельком, прежде чем Хиро скрылся за камнем. Хотелось бы мне подобраться ближе, но у меня на ноге спал Нивен. потрясающий слух, а вот зрение оставляет желать лучшего, взять хотя бы близорукость брата. Даже при самых благоприятных обстоятельствах я не очень хорошо читала по-японски. Хиро же стоял далеко, был плохо освещен и к тому же постоянно двигался, мешая рассмотреть его. Я услышала всплеск, когда дух рыбак вошел в океан и поняла, что шанс упущен. Я подняла взгляд к своду пещеры. Чем больше пыталась вспомнить увиденное, тем сильнее сомневалась. Единственное, что точно запечатлелось в памяти, это шок, который я ощутила, когда увидела татуировку, а та оказалась неправильной. Вполне возможно, я ошиблась. Мой японский оставлял желать лучшего, особенно способность разбирать канзи. А может, Хиро — это сокращенный вариант имени? В любом случае я ничего не могла спросить, не выдав, что подглядывала, как он раздевается. Если я ошиблась или, например, Хира просто прозвище, он до конца жизни станет меня дразнить. А если не ошиблась? Если Хира — никакой не Хира. Что могло заставить духа рассказать, как можно его убить, но не назвать своего настоящего имени? Какой силой может обладать имя? Что же это все значит, а, братец? Прошептала я. Ответом было ровное спокойное дыхание. Я закрыла глаза, слушая его шепот морской воды, разбивающейся о черные камни, и шаги возвращающегося шинигами, который называл себя Хиро.